Вы ни к чему не привяжетесь, ничему себя не посвятите, ни во что не уверуете, ни к чему не испытаете симпатии или сострадания. История будет идти своим ходом. Города будут рушиться, народы голодать, а земля вращаться. Однако вы в этом участии не примете. Если когда-нибудь вас подвергнут допросом, вы станете попугайски повторять преобладающие клише. Но о себе ничего не расскажете. Вы выйдете в мир, получите работу в рекламе, в промышленности, в сити, в системе образования. Вы будете жить и вести себя так, точно это чаепитие все еще не закончилось. Вы будете крепко спящими кротами. Задумайтесь над моими словами. А теперь убирайтесь. Да, задание было не из простых. Он хотел, чтобы мы жили отдельно от мира и все же внутри него, чтобы были кротами. Как он выразился? Вы ни к чему не привяжетесь и ничему себя не посвятите. «Что ж, мое поколение сделало то, что ему велели. Нас носило ветром, мы прислуживали то одному направлению, то другому. Должен сказать, проведя так три года, я едва не лишился терпения, мне хотелось, чтобы со мной вступили в контакт, чтобы меня активизировали и использовали. Не стану утомлять ваше внимание описанием технических тонкостей нашего ремесла, как мы, шпионы, его называем. Однако, в конце концов, нам приходится обращаться... В собственное прикрытие, думать, как они, дышать, как они, и верить, что они и есть мы. Многие глубоко законспирированные кроты становятся, проведя в таком состоянии слишком долгое время, бесполезными, потому что настолько сживаются со своими фиктивными личностями, что либо забывают об изначальном назначении, либо отрекаются от него. Надеюсь, со мной этого не случилось. И с моим поколением тоже. Мы сделаны из очень крепкого материала, и когда нас позовут, мы объявимся. До той же поры мы будем читать дейли-мейл, обдумывать преимущества ипотеки, обеспечиваемой полисом страхования жизни. И никому даже в голову не придет, что на самом-то деле нас раздирают страсти, энергия, энтузиазм. Главное, не заставляйте нас ждать слишком долго, потому что может настать конец света, а мы его не заметим. «Дитя перемен» Рецензия на автобиографию замечательного человека. Человека, принадлежащего к эпохе Горбачева в столь большой мере, что будет интересно проследить за его развитием в «Новой России». По национальности он, разумеется, не русский. Настоящая фамилия Каспарова Вайнштейн свидетельствует о еврейском происхождении, а его родной город Баку является столицей независимой теперь республики, борющейся со сложнейшими этническими проблемами. Гарри Каспаров и Дональд Трелфорд. Дитя перемен. С того времени, как Хомо Луденс... Человек играющий, Латынь, выполз из первозданной мути игры в бирюльки и шашки с раздеванием и, впервые, встав на ноги, назвал себя человеком 64 квадрата и 32 фигуры, коими определяются все возможности шахмат, чаруют его, как вид игры, бесконечно. Шахматисты, а следом за ними и Джордж Стайнер любит повторять, что число шахматных позиций равно числу атомов во Вселенной. Шансов на то, что вы уроните на пол поллоток, наполненный металлическими шариками, и они падая,